Голос ее окреп. Итак, некоторые из нас объединились, и я придумала. Это действительно Августу подал мне мысль. Видите ли, для многих людей пекинские собачки очень похожи друг на друга, так же, как мы думаем, что китайцы похожи. А на самом деле, конечно, это смешно. Ни один понимающий человек не смог бы спутать моего Августу с Нанкипу или Шанем, или другим любым пекинесом. Он значительно умнее и намного красивее. Но, как я уже сказала, для многих людей один пекинес такой же, как другой. августо подал мне эту мысль, и она ассоциировалась с тем фактом, что у многих богатых женщин есть пекинские собачки. Фуаро сказал с легкой улыбкой. «Это должно быть выгодно. Вымогать. Сколько же вас было в этой группе? Или, может быть, я лучше спрошу так, часто ли проведение операции заканчивалось успешно?» Мисс Кернаби ответила просто. Шань был семнадцатым. Брови Эркюля Пуаро поднялись. — Поздравляю вас. Ваша организация, должно быть, была великолепной. Эмилия Кернаби приподнялась с Софы. Эми всегда считалась хорошим организатором. Наш отец, он был викарием в Келлингтоне, в Эссексе, говорил что Эмми просто гений планирования. Она всегда организовывала все общественные мероприятия и благотворительные базары, и все в этом роде. Пару сказал с легким поклоном. — Я согласен, мадмуазель, как преступница, вы самый высший класс. Эмми Кернаби заплакала. — Преступница? О, боже, наверное, так и есть, но... Но, но я никогда так не думала. А как же вы думали? Конечно, вы правы. Это нарушение закона. Но видите ли, как мне это объяснить? Почти все эти женщины, которые нас нанимают, они такие грубые и неприятные. Леди Хогин, например. Вы не представляете, как она со мной разговаривает. Она говорит, что ее успокоительная микстура по временам имеет неприятный привкус и фактически обвиняет меня в том, что я будто бы что-то туда подмешиваю, и все в этом же духе. Мисс Кернеби раскраснелась. — Уверяю вас, это очень неприятно, и нет никакой возможности ни сказать ничего, ни ответить. Себе только хуже будет, если вы и меня понимаете. — Я-то вас понимаю, — ответил аркюль Пуаро, — кроме того, видеть как бесполезно транжирят деньги, тоже неприятно. А сэр Джозеф, когда он рассказывает, как он делает удачные сделки в Сити, иногда это кажется мне совершенно бесчестным. Я, конечно, знаю, что у меня только женский ум, и я не понимаю в финансах. Но вы знаете, мистер Пуаро, все это... все это как бы выбило меня из клей. И я... И я почувствовала, что взять немного денег от таких людей которые действительно сами-то не упустили ничего и не были слишком щепетильны в их добывании. Действительно, едва ли показалось бы чем-то вообще нечестным. Пуаро заметил. Современный Рубингуд, скажите мне, мисс Кернеби, вы действительно когда-нибудь осуществляли угрозы, которые были в письмах? Угрозы? Собирались ли вы калечить животных, как упоминалось в письмах? Мисс Кернеби ответила в ужасе. «Конечно, я никогда бы и не подумала сделать такую вещь. Эти угрозы — прием, артистический прием». «Слишком артистический, он срабатывал». «Ну, конечно, я была уверена, что сработает. Я-то знаю, какие чувства я испытала, если бы это касалось Аугусто. И я, конечно, была уверена, что такие женщины никогда не скажут ничего мужьям до тех пор, пока все дело не будет закончено». План выполнялся прекрасно каждый раз. В девяти из десяти случаев письмо с деньгами передавалось компаньонке, чтобы отнести на почту. Мы обычно его вскрывали, вынимали деньги, клали туда бумагу. Два раза женщина отсылали письма сами. Тогда, конечно, компаньонке приходилось идти в отеле брать письмо с подноса, но это было тоже очень легко. А относительно нянек, это были всегда детские няни? но видите ли, мистер Пуаро. Известно, что старые девы глупые и очень сентиментальны по отношению к детям, так что кажется вполне естественным, что они как бы полностью бывали поглощены ребенком и ничего при этом вокруг не замечали.